Одним из первых, кто способствовал формированию музыки панков в Англии, был Малкольм Макларен, владелец магазина модной молодежной одежды в Лондоне. В 1974 году он решил попробовать себя в качестве менеджера группы «Нью-Йорк Доллс», для чего переехал на некоторое время в США. Ознакомившись с атмосферой богемных нью-йоркских клубов и уловив некоторые новые тенденции, он по возвращении в Лондон решил сделать свой магазин центром панк-моды. Для этого он переименовал его из Let It Rock в Sex и начал торговать одеждой, спроектированной согласно последним фасонам нью-йоркского андеграунда. Наряду с различными кожными изделиями, куртками, жилетами, ремнями и бандажами, а также набором резиновых половых органов, в витринах появились рубашки или майки с лозунгами панков, одним из которых являлся «Blank Generation» – «Пустое поколение». Этот лозунг довольно точно отразил тогдашнее состояние умов молодежи, лишенной идеалов, со смутной шкалой ценностей и привычкой отрицания всего – собрав вокруг себя определенный круг молодых людей, Макларен создает музыкальную группу, отвечающую истинному духу нигилизма и антиэстетики, присущему панкам. К концу 1975 года сложился состав, который получил название Sex Pistols. В него вошли гитарист-певец Стив Джонс, и барабанщик Пол Кук. Бас-гитаристом стал сотрудник магазина Глен Мэтлок, а на роль главного солиста выбрали человека из случайных покупателей по имени Джон Лайден. Он привлек внимание своей необыкновенно отталкивающей внешностью, бледным прыщеватым лицом с сальной гримасой, Внешне это был прирожденный панк и не нуждался в гриме. Из-за плохого состояния зубов ему предложили взять псевдоним «Роттен», что означает «гнилой». Так появился на свет Джонни Роттен, один из первых кумиров ранних панков, выразитель их устремлений, настроений и идей. В ноябре 1975 года начались выступления группы Sex Pistols в колледжах Лондона и сразу же возникли конфликты между возбужденной публикой и местными организаторами, пытавшимися прекратить концерт, представляющий собой некий хэппининг с непристойностями, сквернословием и другими формами намеренного эпатажа. Позиция группы была четко обозначена надписью на майке Джонни Роттена. I Pink Floyd. Я ненавижу Пинг-Флод. Характерно то, что объектом нападок была выбрана самая утонченная и уважаемая группа лондонского андеграунда. В газете New Music Express он заявил: Мы не музыка, мы хаос. Примитив, нарочитый непрофессионализм музыкального сопровождения, подчеркивал, что разницы между зрителями и артистами практически нет. Сам Макларен говорил, что Sex Pistols не стремится играть хорошо. Главное, чтобы любой парень из публики мог попробовать себя на сцене. Пародии на известные хиты, на популярные рок-группы, карикатуры на отдельных звезд, глумление над английской королевой в песне God Save The Queen, Боже, храни королеву, издевка над хиппи и их устаревшими идеалами, мир и любовь. Вот что составляло творческий метод группы и перешло затем в панк-культуру. Такая эстетическая позиция явно привлекала определенную часть нигилистически настроенной молодежи, которая нуждалась в активном общении, особенно если при этом выходили наружу все накопившиеся и неосознанные проблемы – недовольство, злоба, зависть, чувство безнадежности. В декабре 1976 года группа Sex Pistols была показана по телевидению, вызвав резко отрицательную реакцию лондонских газет и всей общественности, и породив большое число подражателей в молодежной среде. Количество панк-групп в Англии стало заметно увеличиваться. В Лондоне был проведен фестиваль панк-музыки, открылся «Рокси-клуб» и образовалось несколько площадок для постоянных концертов, что способствовало приезду целого ряда американских единомышленников. Наряду с Sex Pistols у истоков панк-музыки стояли певцы – Ян Диури, Сблокхедс, Игарин Хьюмен, Слазерс и, и Тубио Ами, группы Сюкси и Бенч, Клэш, Дэмнет, Буз Кокс, Бум Таун Редс. Для первого периода расцвета музыки панков в Англии характерно отрицательное отношение к индустрии пластинок, к публисити, к популярности и богатству, присущим глэм-року, поп-музыке или диска. Но продержались на такой позиции группы недолго. Многие из них стали искать контактов с различными студиями звукозаписи, чтобы включиться в игру хит-парадов. Многие специалисты, ранее пропагандировавшие рок и поп, откликнулись на это. Лондонская газета New Music Express в лице журналистов Ника Кента и Тони Гарсонса взялась рекламировать новые панк-группы. Диск-жокей радиостудии «Радио One» Джон Пилл начал транслировать их любительские записи, чем немало способствовал их популяризации и налаживанию связей с миром профессионального поп-бизнеса. Правда, продюсеры ставили группам условия, касающиеся повышения качества исполнения и оркестровки, требуя отхода от явного дилетантства. Это привело к неизбежной профессионализации ряда панк-групп и рождению более профессиональной и коммерчески ориентированной музыки, которую можно условно обозначить как панк-рок или скорее как поп-панк. Образовалось большое количество маленьких так называемых независимых фирм, ориентированных на запись только такой музыки, что привело к появлению еще одного вида хит-парадов, составленных из синглов, сделанных на независимых фирмах. Интересно, что первый опыт выпуска сингла группы Sex Pistols в 1976 году фирмой EMI закончился неудачей. Персонал фирмы отказался печатать копии уже записанного сингла, а магазины, специализирующиеся на продаже рок-пластинок, не захотели их реализовывать. Контракт был расторгнут, несмотря на полученный аванс в 40 тысяч фунтов стерлингов. Но не прошло и года, и сами продюсеры, почувствовав запах наживы, стали искать новые панк-группы, слушать их любительские записи и, в конце концов, издавать их пластинки. В 1978 году на короткое время возникло направление, получившее название «Пауэр-поп», построенное на интерпретации красивых популярных песен в эстетике музыки панков. Оно было представлено такими группами, как Плайзерс, Яхтс Бойфрендс и Баннет. Переход панк-групп в статус поп-звезд воспринимался в среде панков как предательство. Одна из наиболее талантливых панк-певиц Хейзл О'Конор снялась в почти автобиографическом художественном фильме Breaking Glass, где рассказывается о судьбе солистки из панк-группы, выбившейся из низов в поп-звезды, Фильм заканчивается тем, что его героиня попадает в больницу с тяжелым нервным расстройством в результате неразрешимых внутренних противоречий, усугубляемых гневными звонками и письмами от бывших поклонников, обвиняющих ее в измене. Панк-эстетика стала модной среди определенной части молодежи. Это сразу привлекло внимание предпринимателей, увидевших и здесь возможность заработать деньги. Сперва стали появляться полулюбительские записи, сделанные прямо на выступлениях панк-группы в различных заведениях. На этом выросло большое число так называемых инди – маленьких независимых фирм, иногда состоящих из одного человека с магнитофоном. Повышенный интерес к новому течению обеспечивал нетребовательность покупателей к качеству записи, но затем за дело взялись более солидные фирмы, что в конце концов привело к появлению подделок под панк и фактически погубило само движение. Наиболее яростные его приверженцы понимали это и намеренно обостряли ситуацию, отделяя себя от модников новой волны. Так как основным психологическим стержнем эстетики панков является крайний индивидуализм, то основная часть панк-групп оказалась вне политических или социальных проблем. Лишь некоторые, например, Clash или Jam, были сориентированы на протест против социальной несправедливости, бюрократии и репрессий. В сложной политической ситуации в Англии конца 70-х годов экстремистские реакционные организации, такие как Национальный фронт, использовали наиболее агрессивные панк-группы в своих акциях. Однако другие прогрессивно настроенные группы, в числе которых были Том Робинсон Бенд, Ганг Оффо, Красс или Рац, нередко принимали участие в митингах и демонстрациях антинацистской лиги. Если же говорить о пронацистских и расистских настроениях, в которых часто обвиняют панков, то они всегда были свойственны группировкам скинхедов, бритоголовых, которые в уличных стычках, на митингах и на концертах избивали в прежние времена модников и хиппи, позднее панков и хип-хоперов, а также всех инородцев и иммигрантов, негров и азиатов, борясь за чистоту британской расы. Но вот уже к 1978-79 годам короткая эпоха музыки английских панков подошла к концу. Как символ этого, после скандальных гастролей в США распалась группа Sex Pistols, которую покинули Роттен и сам Макларен. Подстегнутая взрывом активности панков И поддерживаемая машиной по бизнесу в конце 70-х годов начала бурно развиваться новое многообразное направление ⁇ New Wave ⁇ рок новой волны.